Сказано это было коротко и ясно, и Роджер Мортимер будет повторять в с ю ту же фразу на каждом привале, дабы люди не удивлялись прибытию чужеземной армии. Лорд-мэр, почтенный старец с р а з б и в а ю щ и м и с я седыми кудрями, дрожал в своем одеянии не так от холода, как боясь ответственности, и, казалось, вообще не был ни о чем осведомлен. — Король? — Король. — Говорят, он в Лондоне.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 пики проплывали мимо узких окошек, шпаги позвякивали остальные наколенники. Королеве помогли сесть на коня, и к а в а л ь к а д а т р о н у л а с ь в путь через холмистые поля перед колесью, по ландам, которые заливают море в часы прилива, мимо одиноких домишек с соломенными крышами. За низенькими изгородями, вокруг луж с соленой водой,